Глава тринадцатая Лебедева куталась в кофту, прижималась к моему плечу, будто в поисках тепла. Мы с ней все же так сидели на скамье. Притаились полумраке чужого двора, словно тайные любовники. В окнах квартиры Меншиковых еще полчаса назад погас свет. Я то и дело посматривал на них поверх головы своей собеседницы. К полуночи небо почти очистилось от облаков. Луна уже уверенно удерживала свой клочок неба над крышей пятиэтажки. Чуть усилился к полуночи ветер. Он доносил до меня звуки Сашного голоса, запах ее волос и духов. Тихий шелест листвы кустов и деревьев стал привычным фоном для моего разговора с Александрой. «Лиза уже в старших классах писала рассказы», — говорил я. «Мы рассылали их по редакциям журналов. На филологический факультет она поступила с солидным багажом журнальных публикаций. Она едва сдала первую сессию, как в свет вышла ее книга». Это был так называемый «Иронический детектив». В то время такие романы пользовались большой популярностью. И Лизина книга, что называется, попала в струю. Дочь сосредоточила свои усилия на учебе и на сочинительстве. Говорила, что личной жизнью займется после университета. Но так ею и не занялась. Издатели и читатели требовали от нее все новые романы. Я покачал головой. А затем у моей дочери нашли опухоль. Сказали, что это уже четвертая стадия рака. Наши местные врачи разводили руками, говорили, что мы слишком поздно спохватились. Прогнозировали, что Лиза не проживет и полгода. Но мы с их прогнозами не согласились. Поехали в Москву. Здесь дочь снова обследовали. Московские доктора повторяли прогнозы наших нижнерыбинских медиков. Разве что уверяли, при достаточном финансировании моя дочь проживет почти год. А потом мы познакомились с доктором Меншиковым. Началась эпопея с лечением, которую мы в итоге проиграли. Но Лиза продержалась почти пять лет. Лебедева погладила меня по плечу. «Представляю... Нет, даже не представляю, как вам тогда было тяжело», — сказала она. Сочувствуйте, тебе, Дима. Сколько твоей дочери было лет, когда она умерла?» «Тридцать. Получается, она была чуть старше меня тогда». «Началось», — сказал я. Рукой указал на пятиэтажку, где сразу во всех окнах квартиры Меншиковых зажгли свет. Почти четверть часа мы с Александром молчали. Посматривали на ярко освещенные окна пятого этажа, на белый автомобиль «Жигули» и на дверь второго подъезда. Теплые Сашины пальцы сжимали мою руку. У первого подъезда все так же шумела молодежь. Я отметил, что светящихся окон на фасаде пятиэтажки было еще предостаточно, помимо окон Меншиковых, несмотря на то, что субботний вечер уже перешел в ночь воскресенья. Дверь второго подъезда резко и со скрипом распахнулась. На границу освещенного уличным фонарем участка двора вышел невысокий полноватый мужчина, сверкнул за лысинами. Поправил на плечах подтяжки. «Меньшиков», – тихо сказал я. Александра чуть сильнее стиснула мою руку. Так она сообщила, что услышала меня. Мне почудилось, что Лебедева затаила дыхание. Я положил руку на Саше на плечо. Леонид Васильевич Меньшиков пару секунд постоял у подъезда, словно привыкал к уличной прохладе. Затем он решительно двинулся к автомобилю, К тому самому белому ВАЗ-2105, на котором я еще вчера проткнул покрышки. Звякнули ключи, приоткрылась водительская дверь «Жигулей». В салоне автомобиля зажегся свет. Леонид Васильевич уселся на водительское сиденье, завел двигатель. Двери машины он оставил приоткрытой. «Неужели не заметит?» – прошептал Александра. Белый автомобиль тронулся с места и неторопливо доехал до поворота к подъезду. Остановился на освещенном уличном фонарем участке дороги. Меньшиков выглянул через дверь, посмотрел на переднее колесо. Я услышал, как Леонид Васильевич выругался. Ветер донес до нас звук его голоса. Молодые люди у первого подъезда вдруг притихли, хотя они вряд ли услышали слова доктора. Я почувствовал, как выдохнул Александра. Меншика выбрался из машины, снова взглянул на переднее колесо. Провел ладони по своей прическе, в сердцах пнул спущенное шин ногой. Сместил взгляд на заднее колесо, мы снова услышали ругом его исполнения. Я скосил взгляд на Саши на лицо, заметил Александра, улыбалась. Леонид Васильевич прошелся вдоль автомобиля и убедился в том, что все четыре шины его автомобиля приспущены. Стрельнул взглядом в сторону последнего подъезда. Молодежь, будто намеренно, сопроводила его хмурый взгляд дружным хохотом. Меньшиков дернулся в направлении источника смеха, сжал кулаки. Но он тут же замер, повернув голову и посмотрел на дверь своего подъезда. Я увидел, как Леонид Васильевич махнул рукой. Снова услышал его невнятную ругань. Теперь она прозвучала менее энергично. Отметил, что зашагавший ко входу в подъезд полноватый меньшиков шел в разбалочку, но не хромал. Дверь подъезда захлопнула за спиной Леонида Васильевича. Лебедева взглянула на меня и сказала. «Кажется, у тебя получилось. Ведь получилось же, Дима. За руль он теперь не сядет». Я улыбнулся и ответил. «Потерпи немного, Саша. Еще ничего не ясно. Скоро увидим, что он решит». После полуночи прошел почти час, когда ко второму подъезду дома подъехала машина скорой помощи. Водитель скорой заглушил двигатель. Из его окна заструился в сторону фонарного столба серебристый дымок. Меншиков появился из подъезда в сопровождении двух женщин. Одну из своих спутниц доктор придерживал за локоть. А та двумя руками придерживала свой раздутый живот. Явно была на последнем месяце беременности. Леонид Васильевич усадил беременную дочь в машину скорой помощи. Забрался туда вслед за ней. Скорая заревела мотором и тут же тронулась с места. Оставшаяся у подъезда в одиночестве женщина помахала ее вслед рукой. «Ну вот и все», — едва слышно произнесла Александра. Она вздохнула, посмотрела на меня и сказала, «Скоро у доктора Меньшикова родится внук». В гостиницу мы направились по уже разведанному маршруту. Лебедева по пути вдруг разговорилась, рассказывала мне о своем детстве, о своих родителях. Сказала, что рассуждала раньше в точности, как моя дочь. Считала, что на первом месте в ее жизни карьера. Еще во время учебы в университете... Она наметила себе цели в работе и перла к ним, как танк. Предположила, что потому у нее и не сложился первый брак. Ее собственные желания никак не состыковывались с желанием ее бывшего мужа. Призналась, что мама в этом году уже неоднократно намекала ей, что хочет внук или внучку. Папе мама не поддакивал. Но и не говорил слова в Сашину поддержку, что, по мнению Александры, однозначно говорил о том, что мамины намеки отец поддерживал. «Дима», — сказала она, — «я и сама понимаю, что пора». Но ведь тогда накроется моя работа, разве не так? С маленьким ребенком по командировкам не поездишь. А сейчас время такое, только и успеваешь собирать сенсации. Как говорится, волка ноги кормят. Да и от кого мне родить детей? От женатого любовника. Всех нормальных мужиков давно расхватали. И держатся за таких мужей двумя руками. А если к 30 годам мужчина не женат, то с ним явно что-то не в порядке. Разве не... Лебедева вдруг замолчала, нахмурила брови. Посмотрела мне в лицо. В ее глазах блеснули два серебристых отражения Луны. «Дети немного подрастут и будут под присмотром бабушки», подсказал я. «Во время твоих командировок. За пару лет сенсации в мире не закончится, Это я тебе гарантирую. Сейчас их с каждым годом будет все больше». Александра чуть заметно тряхнула головой. Пару секунд она смотрела мне в глаза. Затем опустила взгляд на мои губы. «Да», сказала она, «я об этом тоже вот только что подумала». Лебедева будто бы неохотно отвела глаза в сторону, все еще хмурилась. Плотно сжала губы, словно опасалась болтнуть лишнее. Александр прижал к своим ребрам мой локоть, задумчиво посмотрела на проехавший мимо нас автомобиль. Поправил на груди кофту. Мне почудилось, что она мысленно сейчас умчала вслед за той машиной. Заметил, что Лебедева вдруг улыбнулась. Но улыбалась она сейчас явно не мне. Я по уже выработавшейся за сегодняшний день привычке сунул правую руку за спину, Сдвинул чуть в сторону рука и пистолета. Подумал о том, что сегодня Димкин жилет пришел мне как нельзя кстати. Теперь он не только прикрывал собой спрятанный у меня за поясом ПМ, но и защищал меня от усиливавшегося к ночи ветра. С улицы Кибальчича мы свернули на Ярославскую. По пешеходному переходу пересекли дорогу. Я отметил, что музыка группы Modern Talking во тьме за деревьями уже не звучала. Увидел, что из-за деревьев появились человеческие фигуры. Четверо мужчин, явно перешагнувших подростковый возраст, но еще не повзрослевших, Они вышли на дорогу, преградили нам с Александрой путь. Мы остановились. В трех шагах от пьяных, умылявшихся мужчин. Я вдохнул запахи алкогольного перегара и табачного дыма. Заметил, что вместе с мужчинами к дороге явилась невысокая полноватая девица в короткой юбке и с растрепанными волосами. Девица замерла на траве в шаге от бордюра. Она держала в руках магнитофон, Глуповато улыбалась, разглядывала меня и Александру. «Дядя, закурить не найдется?» Спросил меня коренастый блондин. Он был наряжен в сиреневую спортивную куртку, заправленную в потертые голубые джинсы. «Ага, закурить!» Поддакнул стоявший по правую руку от блондина тощий брюнет. «А то так есть хочется, аж переночевать негде». Мужчины хором засмеялись, девица ухмыльнулась. «Ребята, дайте пройти», — сказал Александра. «Но с места...» Она не сдвинулась, лишь плотнее прижалась к моему плечу. «А ты нам просто дай, тёлка», — сказал тощий брюнет. Их зайдемся по-тихому». Он посмотрел мне в лицо, усмехнулся и ловко крутанул в руке нож-бабочку. Александра отшатнулась, дернула меня за руку. Приятели тощего брюнета отреагировали на его слова повторным взрывом хохота. «Каждому», — сказал коренастый блондин. Он посмотрел на меня и спросил. «Какие-то проблемы, мужик?» В его руке тоже блеснул металл клинка. На его лице... Расцвела наглая улыбка. Блондин лениво помахал ножом, будто разминал кисть, смотрел мне в глаза. Я покачал головой и ответил: У меня проблем нет, мужик. У меня все хорошо, даже превосходно. Достал из-за пояса ПМ, передернул затвор пистолета, сообщил: А вот у вас проблемы сейчас будут, мужики, если вы прямо сейчас отсюда не свалите. Мужчины все еще посмеивались, а вот ухмылка на лице девицы при виде пистолета в моей руке, будто застыла. «Сейчас отсыплю вам по 6 граммов свинца, мужики», — сказал я. «Щедро, с барского плеча. Каждому!» Щелкнул предохранителем, вскинул руку и нажал на спусковой крючок. Почувствовал в кисти короткую резкую отдачу. Почти позабытое со времен походов на стрельбище ощущение. Отметил, что звук выстрела не показался мне глушительным. Он эхом умчался во тьму к деревьям. Туда же ломанулись еще мгновение назад переградившие нам путь мужчины. Они стартовали одновременно. Резко сорвались с места, словно профессиональные бегуны, заслышав выстрел стартового пистолета. Я посмотрел на остолбеневшую девицу. Та пошатнулась, будто я ее толкнул взглядом. Жалобно пролепетала. «Мама!» Неуклюжими прыжками ринулась догонку за своими растворившимися во мраке ночи кавалерами. Чудесные времена!» – произнес я. «Шпана еще ходит по улице без огнестрела. Будь сейчас девяносто второй год или девяносто третий, Вся бы эта компашка не испугалась выстрела. Они бы сами направили на нас свои пушки. Я поднял с тротуара гильзу, сунул ее в карман. Спрятал за пояс пистолет. Мазнул взглядом по силуэтам деревьев. Рукой поманил к себе Александру. При свете луны ее лицо выглядело бледным, будто у киношного привидения. Путь свободен», — сказал я. «Все в полном порядке, Саша. Не волнуйся», — добавил. «Наслаждайся атмосферой ночи. Тишина, свежий воздух. Загляни, какие чудесные звезды на небе». «В Москве это нечасто явление, как я слышал. С погодой нам с тобой сегодня повезло». «Это было волнительно», — сказал Александр, едва только мы поравнялись с мрачными силуэтами зданий, прятавшихся в полумраке на улице Ярославская. «Эти ножи у них в руках, пьяные лица, выстрел... Дима, честно тебе признаюсь, я немного струхнула». Лебедева смущенно улыбнулась, прижалась к моей руке. Сейчас ее глаза выглядели непривычно темными. В них то и дело отражались огни, выстроившихся вдоль дороги уличных фонарей. Ночная Москва 1991 года не впечатляла меня ни нарядностью, ни столичным лоском. Улица Ярославская сейчас мало чем отличалась от центральных улиц рыбинска Я не видел тут ни подсвеченных разноцветных рекламных вывесок, ни причудливой архитектуры. Лишь маячившие вдали огни Останкинской телебашни напоминали о том, что мы с Александром сейчас брели по столичным улицам. «Дима, так ты спокойно им ответил, словно совсем не испугался». Александра посмотрела мне в глаза. Снова опустила взгляд на мои губы. «Дима, скажи, неужели тебе совсем не было страшно?» Спросила она. «Там». Лебедева дернула головой и указала мне за спину. Я улыбнулся и ответил. «Саша, у меня тромб и пистолет. Зачем мне бояться?» Около закрывшего от нас четверть часа здания гостиницы «Космос» мы остановились. Лебедева... Прервала рассказ о своей веселой студенческой жизни в Москве. Потерла украшенную серьгой мочку уха. Держал меня под руку. Я взглянул по сторонам. Отметил, что около советского отеля еще не появились знакомые мне по прошлой жизни зеленые насаждения. Высаженные около гостиницы елки пока выглядели будто игрушечными. Они поместились бы в комнате обычной советской квартиры, где дети без помощи стремянки украсили бы их к Новому году. Надпись «Космос» над главным входом смотрелась скромно. Она не пряталась сейчас, как в 2015 году, за бронзовой фигурой, пока не установленного на каменный пьедестал бывшего французского президента генерала Шарля де Голля. «Дима», — сказала Лебедева, — «я вдруг подумала, ведь ты же никак не мог знать, что у дочери этого московского доктора именно сегодня ночью отойдут воды?» «Такое ведь сложно предсказать с такой точностью». Она выпустила мою руку, поправила ручку сумки на своем плече, дернула за ворот кофту, словно вдруг озяпла. «Проводы мы с тобой так и не узнали», — напомнил я. «Мы только видели, как Леонид Васильевич вместе с дочерью уехал в машине скорой помощи. Информация о разрыве плодных оболочек пока лишь догадка». Александра приподняла правую бровь. Чуть заметно кивнула. «Пожалуй, ты прав», — тихо сказала она. «Догадка». Лебедева снова прикоснулась к Сергея, чуть оттянула мочку уха. Взглянула в сторону гостиницы. Но тут же вновь повернула лицо в мою сторону». «Дима, скажи, а ты все еще любишь свою жену?» – спросил Александра. Она посмотрела мне в глаза и уточнила. «Я говорю о Наде из Нижнерыбинска, которую ты скоро спасешь». Я рассматривал Саши на лицо, молчал. Видел, как чуть заметно покачивались на ветру, собранные у Александра на затылке в хвост волосы. Сейчас они выглядели более темными, чем при дневном свете. «Люблю», – ответил я. «И ее, и дочь». Очень по ним соскучился. Я не видел их много лет. Лизу я в последний раз поцеловал 10 лет назад. А с Надей не виделся. Сколько с тех пор прошло? Тридцать четыре года. За эти годы я часто рассматривал фотографии. Но даже не догадывался, что скоро увижу их снова. Александра вздохнула. «Обязательно увидишь», — сказала она. «И снова обнимешь, поцелуешь». Лебедева опустила глаза, обняла себя руками, будто прикрывала грудь от порыва холодного ветра. Я улыбнулся. Лизу я обязательно потискую. Я теперь ее дядя. Имею право. У моей дочери с Димкой всегда были хорошие отношения. Он ее баловал и вниманием, и подарками. Лиза его обожала. Называла не дядя, а просто Димой. Ей сейчас всего 10 лет, представляешь? Маленькая совсем. Хотя она для меня всегда будет и была маленькой. Александра кивнула. На меня она не смотрела. А вот с Надей ситуация сейчас иная, сказал я. Мы ведь теперь не муж и жена. Надя нынешний муж ее любит. Это я тебе с уверенностью говорю. Потому что она точная моя копия, пусть и не внешне. Он — это я советского образца, еще не утративший юношескую наивность и не испорченный интернетом. Так что ситуация с Надей сложная. Лебедев вскинул голову, отыскала взглядом мое лицо. «Как ты поступишь?» — спросила она. «Со своей же...» «С Надей», — я развел руками. «Спасу ее, разумеется». Не позволю, чтобы я, ну, то есть Вовка, и теперь уселся в это грёбаное инвалидное кресло к коляску. Оторву голову тому уроду, который в нас тогда стрелял. В этом мои планы предельно четкие и понятные. Есть время и место найдено в убийство. Я туда приду и наведу шороху. Тут без вариантов. А в остальном... Я замолчал, дернул плечом. — А что в остальном? — спросил Александра. «Стану крестным отцом второго ребенка на и Вовке», – заявил я, – «если доживу». «Пусть рожают второго. Пацана, по праву старшего в семье я потребую, чтобы они не откладывали это дело». Да и Лиза обрадуется братишке. Она часто у меня спрашивала, почему мы с ее мамой так и не обзавелись вторым ребенком. «Пусть рожают». Я заметил, что Александр улыбнулась. «Так они тебя и послушают». «Послушают», – сказал я. Димка временами был очень убедителен. Я на него теперь очень похож». Лебедева усмехнулась. «Это правда», — сказала она. «Я видела, как ты убеждал. Уже заранее жалею твоего брата». Александра взяла меня под руку и заявила. «Дима, что-то я замерзла и устала. Хочу в номер». На восьмом этаже гостиницы «Космос» мы с Лебедевой пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по номерам. Я помылся под теплым строем душа, улегся в кровать. Полчаса лежал, смотрел за окно на темное московское небо. Затем натянул джинсы, вышел из комнаты. Прогулялся по коридору гостиницы, до номера Лебедевой постучал в дверь. Александра мне открыла не сразу. Полминуты я стоял у порога. Лебедева все же выглянула из номера. От нее пахло лепестками роз. Лебедева сдержала взгляд на моей голой груди, затем снизу вверх посмотрела на мое лицо. «Уже помылась?» – спросил я. «Да», – ответила Саша, – «сушу волосы». Я шагнул к Лебедевой, взял ее за плечи и притянул к себе. Сквозь ткань халата почувствовал тепло ее тела. Александра затаил дыхание, смотрела мне в глаза. «Мокрые волосы – это не страшно», – сказал я. Взял Сашу за руку. «Иди за мной». «Куда?» – едва слышно спросил Александра. «В мой номер», – ответил я.